Обед был явно приготовлен на дюжину человек. Длинный, деревянный, со следами жира стол, отполированный до блеска локтями едоков, был накрыт. Котел показался Адаму чересчур тяжелым. Он даже побоялся приподнять крышку. Но поесть-то все же надо было раздобыть. Это оказалось несложно. В ларе он нашел начатый каравай хлеба и быстро отрезал от него большой кусок. В шкафу лежал завернутый в трепицу окорок. Он был небольшим, и мальчик решился отрезать только малюсенький кусочек. Затем увидел на полке три круга сыра. Схватил один и тут же почувствовал угрызение совести. Он занимается самым настоящим воровством, и голод его вовсе не извиняет. Обитатели этого дома не слишком богаты. Это сразу бросалось в глаза. Надо было им что-то оставить взамен. Адам вытащил кошелек, достал оттуда один луидор и аккуратно положил его сверху на окорок. Плата была, конечно, более чем щедрой, но Адам никогда не отличался жадностью. Он только подумал, что сделка будет более честной, если он наведается в курятник и проверит, не снесли ли куры яичек. Он нашел два прекрасных, светло-коричневых яйца, завернул их в платок, решил съесть перед тем, как отправиться в путь. Наконец набрал в крынку из подпринесенного амелией молока колодезной воды и, еще раз удостоверившись, что его и никто не видел, вновь забрался в сарай и стал дожидаться вечера. Впрочем, не без тревоги. На этот раз погода не благоприятствовала празднику всех цветых. День был серым и ветреным. Приоткрыв дверь, Мальчик видел, как за колокольней проносятся по изжелто-серому небу сизые облака. Время от времени ветер приносил переполненные водой тучи, и те проливались на землю ледяным ливнем. Колокола возвестили об окончании обедни, потом пригласили верующих к вечерней, звонили они с растающей меланхолией, их перезвон то ясно слышался, то стихал, в зависимости от силы дыхания небес. Дневной свет постепенно угас, мальчику стало не по себе. Он вдруг почувствовал себя одиноким и несчастным, а то, что его ждало, только подливало масло в огонь. Впервые он с грустью подумал о доме, как было хорошо на кухне, у клеман, в плохую погоду. Они сидели возле камина и поджаривали все, что попадалось под руку, кусочки яблока, каштаны или просто ломтики хлеба, на которых аппетитно таяло масло. Впечатление было таким сильным, что Адаму даже почудился запах жареного хлеба. Еще была его комната, которую он очень любил, и спрятанные в ней сокровища. Элизабет, конечно, помешает самозванцу завладеть ими, но все равно тяжело с этим всем расставаться. Да и вообще он может умереть, так и не добравшись до Гавра. Адам подумал о смерти лишь на мгновение. Это было так тяжело, что решимость сбежать чуть не оставила его. Если пойти побыстрее, то можно добраться до дома, пока не закрыли двери и ставни. Искушение было очень сильным. Но тут мальчик вновь увидел лицо незнакомца, которого ему пытались навязать в качестве брата. Его зеленые, светящиеся ненавистью глаза, казалось, они смеются над ним и предупреждают. «Я приехал занять твое место, потому что я больше на него похож». В сердце Адама вновь всколыхнулась ярость. «Бледный же будет у него вид, если он теперь вернется. Тот другой поднимет его на смех». «Нет, об отступлении не может быть и речи». Только добравшись до своего рая, он даст о себе знать близким, а потом, чуть позже, как и обещал, заберет к себе Амелию. Набравшись мужества, одололел, выпил два яйца, надвинул капюшон на самые брови и покинул свое временное убежище. Было уже совсем темно, когда он, наконец, добрался до Барфлера. Сквозь щели в ставнях Пробивался желтый свет зажженных свечей. Завтра день поминовения усопших, и сейчас в каждом доме молились об умерших родственниках, просили Господа успокоить скитающиеся души. Иногда Адам слышал обрывки молитвы, иногда нестройное песнопение. В другой раз он нашел бы это забавным, но не сегодня. Слишком зловещая выдалась ночь, ветер, буря. Мечущие по небу тучи, разбивающиеся о скалы волны. Адам подумал, что спокойно мог бы еще сутки просидеть в своем сарае. Ни один моряк не выйдет в море в день поминовения усопших.